Вместо ответа он поставил поднос на маленький столик возле стены и выпрямился, после чего уставился на меня с ленивой улыбкой на красивом лице. Мне показалось, что в его глазах промелькнуло одобрение. Но у меня не было никакого дела до того, что какой-то там пират находил меня привлекательный. «Я всё ещё жду ответов», — напомнила ему. «Причём можешь начинать издалека, со своего появления на Найрине». Уверена, на мой родной остров ты явился вовсе не для того, чтобы тебя наконец-таки повесили на центральной площади. Лукас рассмеялся и сделал это с явным удовольствием. Ты права, Шаная. У меня было задание на Найрине. Один человек захотел получить вещь, которой ты владеешь. Мамин амулет, не так ли? Спросила я, чувствуя, как внутри всё сжалось. Выходит, за тем камнем охотится ещё одна партия, но уже пиратская. «В нём всё дело не так ли?» Лукас кивнул, но в глазах до сих пор была насмешка. «Когда-то эта вещь принадлежала другому, и я собирался вернуть её настоящему владельцу». «И кто он?» — спросила я, хотя уже знала ответ. Но резко себя оборвала, запретив об этом даже думать. «Неважно», — сказала себе, «что этим амулетом император сплатился с моей мамой за ту ужасную ночь. Она хотела, чтобы эта вещь была моей, и я её сохраню». «Но я выяснил то, о чём ни этот человек, ни его отец не догадывались», — продолжил Лукас. «Видишь ли, никто и понятия не имел, что есть ты, Шаная, и что та короткая и бурная связь. Называй всё своими именами, пират», — перебила я. «То есть ты явился на Найрин за маминым амулетом? Собирался его то ли выкрасть, то ли отнять?» «Ну почему же так грубо?» — усмехнулся Лукас. Быть может, я хотел предложить за него хорошую сумму. «Быть может», — передразнила я. «В такое благородство мне верится с трудом. Но на острове ты выяснил, что к амулету прилагаюсь ещё и я. Попытался выкрасть меня на своём драконе, но у тебя ничего не вышло. Поэтому ты доложил обо всём своему хозяину, и теперь меня хотят видеть. Мой родной отец, не так ли?» Мой голос всё-таки дрогнул, и мне это не понравилось. «Не он» качнул головой Лукас. «Твой дед. Чёрный Дрейк Вилард». На миг во рту появился вкус горечи. Хотя я уже знала, что принадлежу к этому роду. Но услышать его имя оказалось тяжелее, чем я ожидала. «Но если он хочет меня увидеть, тогда почему же сам?» «Почему чёрный Дрейк не явился в Керн?» усмехнулся Лукас. «Подумай сама, Шанэ, как сильно ему были бы рады в столице Арвина» подозреваю до такой степени, что раскатали бы ковровую дорожку прямиком до Шафотом. «Поэтому ты меня похитил? Поэтому я тебя спас, когда на тебя напали», — назидательным тоном заявил он. «Кстати, кто это был и что им от тебя нужно?» «Если бы я знала», — выдохнула я. «Хотя я знала». «Разве тебя не научили в детстве, что не стоит гулять по сомнительным местам?» — склонил голову молодой лорд Равенмор. «А кто должен был меня учить?» — огрызнулась я. «Мой отец-пират, который бросил мою мать после одной единственной ночи, а потом она умерла с тоски». «Да, тут вышла незадача», — с лёгкостью согласился Локус. «Но всё-таки я тебя спас, и хвалёную чутьёра Венморов на этот раз не подвело. Именно оно толкнуло меня явиться в город немного раньше, а потом пойти по твоим следам». Затем я решил, что раз уж подвернулась такая возможность, а ты всё равно задолжала мне свидание, то оно пройдёт не в керне. «И где же оно пройдёт?» — нахмурилась я. Лукас улыбнулся ещё шире. «В городе пиратов. И на нём будет присутствовать твоя родня. Вернее, твой дед. Всё, как и полагается для мужчины, с самыми честными намерениями. А этот мужчина, кто он?» «Я кто же ещё?» — ухмыльнулся Лукас. «Наше свидание будет включать знакомство с твоими родственниками. Только знакомиться с ними будешь ты, Шаная». Затем резко сменил тему разговора. «Кстати, скушай булочку, наш кок старался тебе угодить. Как-никак внучка самого чёрного Дрейка. На этом мне захотелось завизжать изо всех сил, а затем приказать Лукасу Равенмору, чтобы он заткнулся. Желательно навсегда» правда, перед этим вернул бы меня в Керн. Но я велела себе прекратить истерику. Понимала, что сейчас не лучшее время для проявления слабости. «Уже скоро мы прибудем на место, потому что корабль идёт не только на парусной тяге», — добавил Лукас. «Кстати, Дрейку будет приятно, если ты сменишь эти обноски», — и указал на моё платье. Пока я подыскивала слова, чтобы поточнее выразить охватившее меня возмущение, Он подошел к большому сундуку в углу койоты. Легко распахнув крышку, Лукас достал оттуда белую шелковую рубашку с треугольным вырезом и широкими рукавами. Кожаный корсет с металлическими застежками, темные штаны с ремнями. Поверх всего этого, кажется, нужно было повязать широкий красный пояс шарф, но я отвергла подобный наряд. На мне мое собственное платье, сказала я Мор. И если мой вид оскорбляет чей-то взор, то отвези меня в керн. Но Лукас снова усмехнулся. «Как хочешь», — заявил мне, после чего направился к выходу из каюты. «Эй!» — крикнула я ему вслед. «Погоди, а я... Как же я? Я тоже могу выйти? Или меня зарубят твои кровожадные пираты? Ты здесь гость, я не пленница». Донесся от двери его голос. «Добро пожаловать на борт морской призрак, Шанай Вилард». Затем он ушёл, оставив дверь открытой а меня, задохнувшись от изумления. Никто ещё не называл меня подобным образом. И всё это было невероятно странно. Наконец, немного постояв и переварив его слова, я отправилась следом, лишь немного морщась на головную боль. Уже скоро лестница вывела меня на верхнюю палубу, и я, очутившись на ней, невольно замерла. Корабль оказался вовсе не таким, каким я себе его представляла. Никаких пиратов с ножами в зубах и в окровавленных рубахах. Вместо этого с полудюжином моряков размеренно занимались своими обычными делами. Кто-то тянул канат, закрепляя паруса небольшого двухмачтовика. Кто-то натирал до блеска палубу. Ещё двое о чём-то спорили рядом с компасом. Но было в этом и кое-что необычное. Пусть светлые паруса морского призрака надувал ветер, но корабль заодно тащил за собой чёрный дракон. Его крылья блестели на солнце, а на шею были накинуты канаты, крепившиеся к бокам судна. От подобного зрелища у меня перехватило дыхание. Я не могла предположить, что такое вообще возможно. К тому же скорость была запредельной. «Эй, Кок! Она проснулась!» — пробасили неподалёку. И уже скоро я увидела, как в мою сторону спешил огромный краснолицый мужчина в засаленном фартуке и в смешной поварской шапке на голове. Правда, вид у него был вовсе не пиратский, а самый, что ни на есть, добродушный. «И как вам мои булочки, госпожа?» Подойдя, поинтересовался он заискивающим голосом. Я хотела было ответить резкостью, сказать, что пленницы пиратов не до булочек. Но встретилась с его просительным взглядом и... сдалась. «Очень вкусная», — соврала ему. Правда, вверх совершенства. Лицо Кока тотчас расплылось в счастливой улыбке. «Так я и знал», — выдохнул он. «Это особый рецепт. Я подсмотрел его, когда мыл пол в лучшей ресторации Керна. Зато сейчас я готовлю для внучки самого чёрного Дрейка. О, у меня уже десерт есть, госпожа. Сейчас я вам принесу». «Не надо так спешить», — тотчас же отозвалась я. «Давайте чуть позже, мне бы ещё булочки переварить». В этот момент меня позвал Лука, стоявший у борта и тем самым спас от навязчивого кока и его десерта. Я подошла, затем уставилась вдаль, чувствуя, как мои волосы развивает ветер. «Неплохо бы расчесаться», — промелькнула в голове мысль, чтобы предстать перед своей пиратской роднью не совсем уж неряхой. Кстати, Лукас всё время твердил мне о деде, но почему речь не шла о моём отце? О том самом, кто захватил Найрин 20 лет назад. «Значит, в Керн ты меня не отвезёшь», «Но вместо этого доставишь в логово к кровавому пирату?» — поинтересовалась я. «Этот кровавый пират заменил мне отца, хотя лорд Равенмор старший жив и вполне себе здравствует», — ленивым голосом произнёс Лукас. «Но именно чёрный Дрейк сделал из меня человека и наставил на путь истины. «То есть на путь грабежей и убийств?» — не удержалась я от сарказма. Он усмехнулся. «А знаешь ли ты, Шанае, что лорд Дрейк Вилард когда-то командовал королевской армадой и носил звание адмирала? Кстати, он был самым молодым адмиралом в истории Арвина. Не знаю, растерявшись, сказала ему. В школе нам о таком не рассказывали? Потому что это позорная страница истории Арвина, причём для самого Арвина. Они старательно умалчивают, делая вид, что ничего подобного не было. Но что же тогда было? Очередная война с Нарем. Лукас навалился бедром на борт, в которой флот Арвина под командованием адмирала Виларда уверенно одерживал верх. Но когда ему приказали сжечь города Наря, безжалостно убив всё население, и женщин, и детей, то он... Я молча сжал руки в кулаки. Он отказался, добавил Лукас. Послал короля прямиком к демонам.